Глава 17, часть 6. Я понял, что что-то не так почти сразу, и не последнюю роль в этом сыграл страшный шрам на голове. С появлением таинственного человека в чёрном одеянии боль усилилась в два раза, образовав жгучую область, щупальца которой словно обхватывали лицо. Прямо как этой ночью. Лита позвал я девушку. А? Она оторвала взгляд от происходящего и удивлённо посмотрела на меня. Там что-то происходит? Да, тот человек, люди вокруг него вдруг стали падать, а в великий Атури он кажется испуганным. Я думаю, нам надо уйти, твёрдо сказал я. Как? Но ведь происходит же что-то. Вот поэтому надо выходить. Стоило мне это сказать, как со стороны сцены послышался крик. И это были не вопли радости, это был ужас и отчаяние. Так кричат люди, столкнувшиеся со смертью. «Проклятые!» Пронеслись панические крики на толпе. И я ловким движением спустил девушку со своих плеч. Только паники сейчас не хватало, вот уж не знаю, что там происходит, но явно что-то нехорошее. А в такой толпе риск погибнуть от ног идущих за тобой людей куда выше, чем погибнуть от мнимых проклятых. Не удивили, что половины из кричавших даже краем глаза не видела, что случилось у сцены, и почему все так паникуют. Тут же Бог, даже он не должен распылить парочку нечистых тварей, что посмели появиться перед его глазами. Но тот, судя по всему, был занят беседой с единственным человеком. Схватив литу за руку, я бесторемонно начал ломиться сквозь толпу, которая медленно, но уверенно начинала приходить в движение. Девушка же то и дело издавала стоны, видно я чересчур сильно схватил ее руку, но сейчас было не до деликатности. Еще немного и толпа выйдет из-под контроля. Страшно подумать, что тогда начнется, и чем быстрее мы выберемся из города или хотя бы от площади, тем лучше. И мы бежали. Прямо на моих глазах упал какой-то старичок, я хотел было остановиться, но не стал, сейчас надо переживать, в первую очередь за Литу, а не из-за других людей. И в этот момент прямо передо мной метров 15 из-за угла выскочила тварь. Отвратительный монстр, один вид которого приводил в ужас любого. Длинные руки и ноги, покрытая костяными шипами спина, верхняя часть лица напоминала человеческую, только на месте глаз была привычная пустота. Ловкий монстр одним движением умертвил сразу трёх человек, не успевших броситься на утёк. Да и не успеешь, позади испуганная толпа прущая прямо на монстрах. Мы с Литой оказались словно перед молотами на ковальне. Но в этот момент из-за того же угла выскочила еще одна фигура, явно принадлежащая не человеку. От удара массивного плеча проклятого опрокинуло на спину. Теперь-то стало ясно, кто способен одолеть такого монстра. Это был Квадлак, тот самый чемпион арены, с которым мне довелось биться. И узнал я его по длинному шраму. проходящему почти через весь затылок. Видно в прошлом, ему неслабо досталось, боюсь представить какой должна быть рана. Не дав по рождению бездны опомниться, Дитя Болот голыми руками вырвало одну из запор стоящего рядом навеса, и этой импровизированной дубиной он методично стал забивать проклятого. Словно таракана, тот в свою очередь, как и насекомое никак не хотел умирать. Чемпион боев нанес порядка 20 ударов. И пять из них пришлось на голову, чтобы заставить монстра успокоиться. В этот момент я осознал, что слишком заворожён происходящим, и всё это время мыслитые стояли как вкопанные. Пару раз я чувствовал неприятные толчки в плечо от людей, пробегающих мимо. Но они словно ушли на второй план. Наверное, вид чудовища и квадлака заставляли толпу обтекать их, как вода обтекает камень. Я тебя знаю, хмыкнул он, оглянув наслитый своими огромными жёлтыми глазами. Мы встречались на бойцовской арене. Я ещё тебе проиграл. Вспомнить, кивнул Квадлак. Ты хорошо дрался тогда, человек. Бери свою деву и иди за мной. Тут опасно. Я не стал спорить с Квадлаком. Да и чего спорить-то? Учитывая, какие твари тут разгуливают, по встречать его и быть с ним хоть отдельно знакомым большая удача для нас. А затем над площадью словно зажглось новое солнце. Вспышка света полностью затмила всё. Краем глаза я уловил, как вздымаются крыши домов у самой площади. Не думая ни секунды, я рванул девушку на себя, и мы с ней рухнули на землю. В какой-то момент исчезли все звуки, и пришла ударная волна, сносящая всё на своём пути. Лита. Я попытался подняться, Но вышло не очень, и я вновь рухнул на землю. Со второй попытки все-таки подняться получилось, но голова шла кругом. «Лита! Я здесь!» – послышался слабый голос неподалеку. Доковыляв, я нашел девушку, лежащую на земле. «Ты как?» – спросил я, подавая ей руку. «Нормально», – ответила одна, поднявшись, и стала отхаркиваться, а я тем временем оглянулся по сторонам. Что бы это ни было? Оно произошло прямо на площади. Нас задело совсем немного, видимых разрушений не было, по крайней мере, здесь. Повсюду ходили люди, кто-то неся сломя голову в сторону ближайших врат из Овины, а кто-то бессмысленно брел, потеряв чувство реальности. И еще вопрос, что больше на них повлияло – взрыв в центре или твари, разгуливающие по улицам, как у себя дома. И это ведь среди бела дня, ведь они же должны бродить только ночью. Что это было? спросил я, начиная отходить от шока. Сердце так и стучало от понимания того, как близко мы прошли на грани. Атори решил уничтожить монстров в бездне. это сказал подошедший к вадлак. Но там же люди, воскликнул я. Не мог же он просто взять и убить всех там? Это же чёртов город. Но он это сделал. Шёпотом сказала Лита, и мне стало не по себе от того, каким голосом она это сказала. Думаю, все, кто остался на площади или рядом с ней, уже в другом мире. Где-то совсем рядом послышался рык, такой знакомый и одновременно пугающий. Похоже, взрывам уничтожило не всех тварей, и одна из них была совсем близко. Надо уходить. Вадлак, похоже, считал так же, как и я. Кивнув, я последовал за ним. доверив ему быть нашим авангардом. Девушку я послал вперёд, а сам шёл следом, прикрывая тыл. Судя по неожиданным и очень испуганным крикам, совсем рядом устраивала бойню одна из порождений Бездны. Впереди послышался подозрительный звуки, и мы тут же свернули с соседней проулок. Квадла действовал достаточно разумно. Победа над одним монстром не туманила его разум. Воин болот выбирал наиболее безопасную, по его мнению, дорогу. Всеми силами избегай столкновений. Я лишь благодарил всех богов, что он так удачно оказался с нами. Без него мы, возможно, уже напоролись бы на одно из этих страшных существ. А людей вокруг становилось всё меньше и меньше. Мы бежали, бежали сломя ноги. Ворота из города должны быть совсем рядом, где-то за поворотом. И действительно, миновав поворот, мы выскочили на главную улицу. Прямо у самых ворот стояли рыцари которые пропускали всех спасающихся горожан. "Бежим!" крикнул я. Я уже чувствовал водушевление в душе. Ещё немного, и мы выберемся из этого города, захваченными тёмными существами. Но, разумеется, всё прошло совсем не так, как нам хотелось бы. В один миг с крыши дома спрыгнуло существо и рухнуло прямо на Квадлака, вонзив когти ему в плечи. Не стал выпускать возможности Монстр тут же вонзил свои длинные клыки в шею жертвы. «Беги!» «А ты?» – испуганно воскликнула она. «Я помогу ему!» «Но…» «Беги!» – я сказал!» – рявкнул я. Она с мгновения поколебалась, испуганно смотря на меня, но затем побежала. Кажется, в последний момент я увидел на ее лице слезы. В душе даже на мгновение защемило. Наверное, она думает, что больше меня не увидит. что я умру тут как герой, к черту, я тут не сдохну. Нельзя думать, что мы больше не увидимся, в душе словно полыхал огонь, странное чувство, чертовы темные отродья, я нашел тут свой дом, свою любовь, и я не позволю вам все испортить, я тут не сдохну, а вот вас отправлю туда, откуда пришли, и пусть я ничего не должен к Вадлаку, но он нам помог, вел нас за собой. Я закричал, привлекая внимание монстра. В качестве более весомого аргумента, раз крика было мало, на бегу подхватил камень с земли и швырнул его прямо в монстра. Оно хотело было броситься на меня, но неожиданно могучая четырехпалая лапа человека-легушки сжала горло монстра, а второй прижала к себе. Удивительно! Он не только еще жив, но и сражается. Да сколько же живучести в этом могучем теле! оказавшись прямо перед сражающимся, в дело пошёл резонирующий клинок. Тварь попыталась задеть меня своей длинной как кистой рукой, но вместо этого лишилась конечности. И тут же я нанёс несколько ударов ножом прямо в тело монстра. Тот завизжал, но на этом всё. Проклятый изогнув вторую руку под странным углом, намереваясь достать меня ей. Но это была бессмысленная попытка, поняв, что удары в корпус не проходят. Я одним ударом срезал верхнюю часть черепа порождения бездны. Хотел было снести голову, но рука как вадла Kamehamehaла. Благо, и верхней части черепа было достаточно, чтобы убить противника. Великан был ещё жив, но явно чувствовал себя неважно. Крови было много, и ранен воин болот был сильно. Помочь ему встать стало целой проблемой. Он оказался очень тяжёлым. Я никогда не считал себя слабым человеком. Но в нём веса было килограмм 300. Благо он относительно уверенно передвигал ноги, иначе бы я его не утащил. Двигались мы медленно, но уверенно. И в этот момент я услышал рык из переулка рядом. И там я увидел ещё одного проклятого. Господи, да откуда они берутся? Тварь довольно облизывалась и явно не торопилась, думая прекрасно понимая, что мы далеко не убежим. Похоже, они разумнее, чем кажутся, или всё-таки глупее. Это с какой стороны посмотреть. Не напади сразу, она лишает себя шанса убить нас, ведь у меня есть для неё подарочек. Я рукой нашарила осколочную гранату, зубами вырвал чику и бросил её существу прямо под ноги. Притом метил так, чтобы она прокатилась назад к твари. На самом деле, это был огромный риск. Проклятый находился от нас на довольно-таки близком расстоянии, и есть большой риск, что нас может зацепить осколками. Но если не воспользоваться ей, то шансов у нас вообще нет. Рыцари, стоявшие в двух сотнях метрах, не придут нам на помощь. Они контролируют выход из города, локализуют очаг, так сказать, чтобы проклятые не вышли за пределы города. К счастью, тварь не заметила, как мы ускорили шаг. Похоже, странный предмет, упавший прокляну под ноги, заинтересовал его больше нас. И в этот момент рвануло. Бахнуло так, что заложило уши, и я чуть было не уронил раненого. Тот морщись проговорил что-то на гортанном, булькающем языке, которого я, разумеется, не понял. Впрочем, пояснять он не спешил, но полагаю, что это были ругательства. Вот уж не знаю, чего там подумали рыцари, но нас не остановили, спокойно пропустив. Хотя, как по мне, непонятный взрыв в переулке явно должен был их насторожить. На квадлака косились с опасением. Видно, что не каждый день видит эту расу. Да я бы на их месте вёл себя точно так же. Увидев его впервые. Позади рыцарей хватало людей. Дзиваги, служители церкви, просто люди, которые ждали своих близких. Квадлага тут же приняли у меня из рук и уложили на носилки. Правда, чтобы их поднять, понадобилось четверо здоровых ребят. Я уже было собрался идти искать Литу, как мощная четырехлапая рука схватила меня за запястье. «Спасибо тебе, человек», — сказал воин болот хриплым голосом. «Ты мог бросить меня и спастись, но рискнул жизнью и решил помочь мне. Спасибо тебе». Я у тебя в долгу, а мой народ не забывать долгов. Ты тоже меня выручил, так что не стоит. Стоит, возразил раненый. Дать золотой и позволить следовать за собой и сознательно рискнуть жизнью ради другого это разное. Сказав это, он отпустил мою руку, позволил отнести себя к лекарем. А передо мной встала проблема найти Литу, а заодно поискать Ригора Сэнси. За эту парочку я не так сильно беспокоился. Всё-таки они были на окраине и вполне вероятно, смогли эвакуироваться. Куда хуже, если Ригор забеспокоился и решил сунуться в центр города. Ну додумать эту мысль я не успел. Моя возлюбленная чуть не схлебла меня с ног. Она налетела на меня с кулаками, а в глазах стояли слёзы. Дурак, дурак, как ты мог? кричала она, уткнувшись лицом мне в грудь. Я думала, я думала, Успокойся, я в порядке. Неожиданно произнёс я и обнял девушку. И весь её боевой пыл тут же прошёл. Теперь она просто плакала, обхватив меня руками за пояс. Не хочу думать, что бы она чувствовала, если бы я погиб. Позади девушки в метрах 20 я заметил уже знакомую фигуру кузнеца. Он выглядел бледным, но улыбался. Скорее всего, тоже очень переживал как за дочь, так и за меня. А я вот больше рад, что ему хватило ума не соваться в пекло. Рядом с ним я заметил Нэнси. Она всем своим видом старалась показать, что ей всё равно, но по глазам я видел, что она рада, что мы живы. И вот сейчас я ощутил то, что давно уже не чувствовал, что мне было куда вернуться и были те, кто ждёт меня. Невольно вспомнилась больница, где я лежал с ранением, и та короткая смска от Ольги: "Прости, нам надо расстаться". И всё. Такое вот у нас не вышло прощание. Но самое паршивое было вовсе не это, а то, что тогда мне было абсолютно на это всё равно. Но сейчас всё было иначе. Сейчас я был по-настоящему счастлив и чувствовал себя здесь именно как дома.